Утром, 18 марта, мать новоиспеченного министра в первую очередь захотела как можно быстрее сообщить приятную новость сыну. Наступивший день по календарю выпал на субботу, поэтому ей предстояло до вечера написать и отнести на почту короткое послание в Гаагу. Опоздая она сегодня». Ждать пришлось до вторника, 21 марта. Заграничная почта уходила из Петербурга только по вторникам и субботам в начале девятого часа вечера, а приходила в, по воскресеньям и четвергам. Ведомство почт директора аша отправляло корреспонденции во внутренний район России. В Москву курьеры уезжали по понедельникам и четвергам, а возвращались в субботу или во вторник. В сторону Архангельска, Каргополя и Новой Ладоги письма увозили по понедельникам, а получали по средам. И во втором и в третьем случае почта покидала город на Неве в тот же час, что и заграничные корреспонденцы. В соседний Выборг почтальоны устремлялись в полдень пятницы, а вернуться старались в среду. Кроме того, летом функционировала почтовая линия между столицей и Кронштадтом, Туда письма везли ежедневно в начале десятого часа пополудни, а приезжали с ними также каждый день в седьмом, восьмом или девятом часу утра, в зависимости от погоды, то есть от направления ветра, между островом-крепостью и Араньенбаумом. Уединившись у себя, Татьяна Кирилловна взяла в руки перо. Письмо предназначалось недолжностному лицу, а родственнику, Посему княгиня начала они с одного из обязательных обращений, характерных для деловой переписки, «Милостивый государь, государь мой» или «Милостивый государь мой», а раскованно и свободно по-домашнему. Мелким отрывистым, но разборчивым почерком Голицына выявила «Александра, дорогой, здравствуй», и затем продолжила «Поздравляю тебя, дорогой». Теперь уже ты настоящий министр. Ея величество указ соизволила подписать вчерашний день. Я была на именинах графа Алексея Григорьевича, где чужестранные и трех классов кавалеры званы от именинника. Были и дамы. По приказу государыниному присылан был дворцовый лакей в двенадцать часов А я была у обедни, там меня сыскали. Я на силу успела одеться, и где соизволила присутствовать, и я величество, и их высочество. И тут нам сказано, что указ подписан, и тебе будет через стафету послан. Теперь с Божьей ее помощью надобно сбираться, Его сиятельство вице-канцлер много в ефтом старался, ты должен его благодарить. Я не имею времени много писать, еду обедать к етману, он сегодня именинник, а вчера поздно приехала. Я не хотела сегодняшнюю почту пропустить, чтобы не сообщить тебе приятной этой ведомости. Божья милость будет с тобой. К. Г. Марта восемнадцатого дня. Законченное послание следовало поскорее снести в здание почтамта на миллионной улице. Если бы кто-либо из знакомых направлялся за границу в Голландию, Англию, Францию или Испанию, адмиральша не приминула бы попросить его заехать по пути в Гагу и передать конверт сыну, но оказия не предвиделось Существовал еще один дешевый вариант отправки писем, однако он действовал лишь в пределах России. Емщики за скромную плату по указу 30 июня 1736 года дорога до Москвы и обратно у них стоила деньгу, то есть одну четвертую копейки за золотник леса, заодно с товарами и пассажирами развозили по стране тысячи писем. Правда, за их сохранность не несли никакой ответственности. Именно оттого многие предпочитали иметь дело с государственной, или, как ее называли в народе, немецкой почтой. Она стоила дороже. С купеческих и партикулярных писем по указу 17 декабря 1725 года брали до Москвы две, до Вологды три, до Архангельска четыре копейки. За золотник веса до мемеля выкладывали 27 копеек золотника указ 1 апреля 1727 года от москвы до казани платили по 4 копейки от казани до оренбурга по копейке от оренбурга до кучумского фельдшана по две копейки за золотник веса указ 22 января 1752 года Государственные бумаги преодолевали расстояние бесплатно. Кроме того, корреспонденцию регулярно перлюстрировали, но надежность официальной почты оправдывала все недостатки, так что работы подчиненным Аша всегда хватало. Почта развозилась двумя основными способами. Ординарным, то есть одним курьером, Ускоренная ординарная почта называлась экстраординарной, и на эстафете, соответственно, нарочная эстафета. Письма в пакетах упаковывались в чемоданы, которые ставили на подводу. Посылки, обмотанные черной клеенкой или обшитые холстом, укладывали рядом, после чего почтальон, взяв подорожную и нужную сумму денег, отправлялся в дальний путь. Заграничная переписка перлюстрировалась выборочно и непременно с позволения императрицы, причем выдача прочих писем задерживалась до окончания работы черного кабинета. Аж часто уведомляла том барона Черкасова, покорно доношу, что заморская почта ради некоторой я, секретной перлюстрации, сегодня, разве к вечеру, поздно, выдано будет Марта 26 дня 1747 года. Это когда конверты привозили утром или днем. Вечернюю почту адресат мог получить лишь на другой день. Княгиня Голицына любопытство отечественных и зарубежных периллюстраторов, между прочим, вторые отличались меньшей аккуратностью, не боялась. В следующий раз, 25 марта, Она признается сыну, что не токмо наша корреспонденция, но и мысли наши не имеют никакой тайны, хотя бы он и открыто посылались, все было равно. Обождав, пока высохнут чернила, Татьяна Кирилловна спрятала исписанную бумагу в пакет и, запечатав, вывела на нем адрес, затем вручила конверт посыльному. Если бы подвернулся воежор, тогда матушка к канцелярии советника поступила бы с письмом иначе. Прежде всего, книги бы согнула лист на четверть сверху и на четверть снизу и соединила согнутые части, наложив одну нижнюю посредине второй верхней. Потом полученный продолговатый прямоугольник снова сложила бы с двух сторон, Опять с одной больше, а с другой меньше, так чтобы меньшая половинка накрыла большую. Под конец, вместе с соединения половинок посредине, она капнула бы немного сургуча и надавила на него перстнем с печаткой. А с обратной чистой стороны нового, уже маленького прямоугольника, начертала бы адрес князю Александру Михайловичу Голицыну в Гагу. Однако 18 марта 1755 года прибегать к данному способу не пришлось. Засунув в карман пакет, слуга устремился в сторону Зимнего дворца к трехэтажному дому на Миллионной улице рядом с Зимней канавкой. Над входом в здание возвышался двуглавый орел с изображенными в круге на груди двумя скрещенными почтовыми рожками. Там посыльный предъявил письмо и заплатил по весу необходимую сумму. Теперь оставалось в течение полутора-двух месяцев дожидаться ответа из Голландии. В Санкт-Петербургском почтамте любой человек мог не только таслать или забрать свою корреспонденцию, но и неплохо отдохнуть в бильярдном покое почтового заведения почитать свежий номер ведомостей, сыграть в бильярд, побеседовать с приятелем и опрокинуть рюмку другую к данской или французской водки или заграничного виноградного вина. За рюмку французской петербуржцы платили три копейки, рюмка гданской стоила дороже пять копеек, торговал привезенными из-за моря по заказу почт-директора водками и винами, Купор с помощниками. Товар хранился в погребах, построенных на дворе со стороны мойки. Гданскую водку в бильярдную комнату приносили в штофах, французскую в бутылках. Велась также продажа на вынос. Цена штофа гданской водки 1 рубль 25 копеек, бутылки французской 25 копеек. Надо заметить, что продажа спиртных напитков, особенно на вынос, на главных улицах столицы и императорскими указами строго воспрещалась. Но для почт директора Санкт-Петербурга еще при Петре Великом сделали исключение. По причине большой дороговизной жизни в городе Жалование в 400 рублей с надбавкой в 100 рублей почт директору Краусу совершенно не хватало. поэтому. Барон Петр Шафиров, глава Российской почты, выхлопотал ху императора для господина Крауса привилегию на розничную и оптовую торговлю с заграничными водками и винами. В 1726 году это право по наследству перешло новому почтдиректору Фридриху Шу или Федору Юричу, как называли его на русский манер. Однако не все В многочисленном бюрократическом аппарате империи помнили о царской милости. В результате у Федора Юрьевича дважды во времена правления дочери царя-реформатора возникали неприятности. Первую претензию почт-директору предъявила корчемная контора, надзиравшая за тем, чтобы запрет на торговлю водками и винами в заповедных местах не нарушался. 13 октября 1743 года по доносу солдата Ингерманландского пехотного полка Григория Лихутина солдаты, присланные от сей конторы на почтовый двор, взяли под стражу развешивавшую белье служанку Купора Ивана Михайловича Цагеля. Затем расставили караулы у погребов и в главном здании. Фёдор Юрьевич Аш обратился с жалобой к непосредственному начальнику, канцлеру Бестужеву Рюмину. Тот, будучи по совместительству генерал-почт директором, вступился за подчинённого, и хотя тяжба с корчемной конторой затянулась, сохранившаяся в почтовом архиве объяснительная записка барона Шафирова помогла императрице принять законное решение в пользу главы столичной почты. Пять лет спустя на питейное заведение почтамта положило глаз камер контора 8 октября 1748 года двадцать солдат во главе с титулярным советником Алексеем Балком бесцеремонно ворвались в особняк на Миллионной улице и вновь, ругав довольно господина почтдиректора директора Аша, называя его шинкарем и прочими тому подобными бранными словами, запечатали Погреба, водкой и вино. Мало того, что команда «Балка» перекрыла все входы двойными караулами, чиновник с солдатами не постеснялся вломиться в кабинет к тайным императорскому генералному почтам, известным экспедициям предопределенной, а за ними туда же нагрянули десятки людей, как из числа посетителей почтового двора, так и сбежавшихся на шумы соседних домов зевак. К великому ужасу! почтдиректор директор среди толпы заметил лакеев двух чужестранных послов, в том числе австрийского, дворы которых размещались на той же миллионной улице. Все эти люди... Вошли в комнату, где по столам в беспорядке лежали письма, шифры и инструменты для перлюстрации и разные другие бумаги секретного архива. При таких обстоятельствах аж с возможнейшей скоростью и исколко то в крайнейшем смущении сделать мог он и, и письма и другие материалы все вместе и в одну кучу побросал. Пока Балк с несколькими солдатами в окружении посторонних лиц осматривал святая и святых российской разведки, а остальные нижние чины обыскивали исподние все коморы дома, почтдиректор директор наскоро написал паническое послание кабинет секретарю Черкасову «Милостивой государь Иван Антонович». Сего момента пришед Астраханского полку сержант сава Соколов да Алексей Балк с многолюдством вооруженных солдат и с великим шумством в имеющийся на почтовом дворе бильярд, незнаемо с какого виду объявляя якобы для осмотру по силе данной ему инструкции продажных петей, На что ему хотя и объявлено было, Что, кроме заморских, на почтовом дворе волны продаж и напитков не имеется, однако оной, несмотря на то, от того не отступает, но, как видно, намерение их есть разграбить. К тому же и тот сержант взял смелость, приказал ломать двери, где имеется почтовым делам архива. Милостивый государь, прикажи меня от того насилства оборонить и для того, кого не есть, из кабинета прислать. Вашего превосходительства, всепокорный слуга, Фридерих Аш, октября восьмого дня 1748 года. Когда команде Балка надоело торчать в секретном кабинете, Ее внимание привлек шкаф с бутылками французского вина и водки. Естественно, их конфисковали. Частью из того пили, частью ж с собой взять хотели. Узнав об этом, аж набрался смелости и категорически воспротивился желанию нежданных гостей, дабы они после не подлили в бутылки неуказанные напитки. Як уже такие злости, как слышно, в других местах и учинены. По счастью, почт директора поддержали многие собравшиеся на скандал люди. Под всеобщим давлением балка вынудили бутылки поставить обратно, а шкаф запечатать. Видя, как бесплатная выпивка уходит из рук, солдаты из досады облаили хозяина дома самыми ругательнейшими, поносительными и бранными словами. Возможно, в отместку за сорванную провокацию командир отряда повелел караулу на улице никого не пропускать в здании, отгоняя всех штыками. Но вскоре, наконец, пришло избавление от наглых инспекторов. Присный сенат секретарь дезавуировал действия господина Балка. Наложенную им печать снял. Впрочем, и продажу вин до окончания разбирательства тоже запретил. Бестужев Рюмин, узнав о самоуправстве некоего Осия Сорабалка, не на шутку разгневался. Больше всего канцлера разозлило, конечно, неповторное посягательство на привилегию столичного почтамта, а именно беспардонное поведение титулярного советника бывшего холопа бригадира Титова, в результате чего императорской дом обруган. Все письма воном перешарены, секретнейшие экспедиции остановлены, в противность указов поступлено прибитый на почтовом дворе герб по руганию уж отдан. По мнению графа, Балка и того, кто поручил ему столь деликатное дело, надлежало строго наказать. Описав 10 октября в письме Демидову скандал, свидетелями которого стали слуги и сотрудники двух иностранных посольств, канцлер настоятельно просил Василия Ивановича как можно быстрее, лично или через Алексея Григорьевича Разумовского, донести императрице об оскорблениях, нанесенных государеву почтамту. Но, судя по всему, Елизавета Петровна пожелала ограничиться Простым восстановлением статус-кво, не прибегая к суровым мерам в отношении перегнувших палку ребят из камер конторы, и напрасно. Канцлер, требуя покарать нерадивых чиновников, словно предчувствовал, что те, если их не одернуть, способны на более дерзкие подвиги. 23 марта 1752 года, вскоре после полудня, Ворота во дворе дома, занимаемого шведским посланником Йоганном Августом Грейнфенгеймом, неожиданно распахнулись, и около полусотни человек с примкнутыми кружьем-штыками ворвались на территорию, защищенную дипломатическим иммунитетом. Команда корчемной конторы действовала быстро и решительно. Посольского дворника который накануне в нарушении закона продал две бутылки полпива на сторону, обнаружили сразу и сразу же арестовали. Однако вести в тюрьму виновного стражи порядка не торопились. То ли им захотелось покуражиться, то ли немного попугать иноземцев. В общем, солдаты устроили в посольстве форменное безобразие. Принялись бегать за показавшимися им подозрительными сотрудниками миссии, стараясь взять под караул еще кого-нибудь. Им удалось поймать метр до отеля и одного лакея, но оба возникшие суматохи сумели улизнуть. Между тем, самого посла отряд фактически изолировал от подчиненных, запретив тем что-либо сообщать патрону. Кое-кто из шведов, владевших русским языком, Пытался образумить военных и напомнить им, что они совершают продерзостный поступок в доме чрезвычайного министра. В ответ раздавалась брань с угрозами отправить критиков в тюрьму. В какой-то момент внимание законников привлек некий швед, слуга секретаря посла, нёсший с реки на кухню ведро с водой, за ним тоже погнались. Хотя несчастный успел оторваться от преследователей, спрятаться на кухне и запереть дверь — это ему не помогло. Борцы с подпольными виноторговцами штыками изрубив и взломав дверь за шкирку вытащили из поварни беглеца, огрев его для острастки ружейными прикладами. Потом... Опечатав один покой, расставив подвору часовых и связав сзади руки у дворника и слуги, они повели пленных через весь город в тюрьму. Вся шумная акция, посмотреть на которую сбежали десятки жителей соседних домов, заняла не более часа. В начале второго часа дня в особняк на береговой набережной подле Исаакиевской церкви Пожаловал с визитом метрдотель господина Грэнфенгема. Немного волнуясь, он рассказал Алексею Петровичу Бестужеву Рюмину о возмутительном нападении пятидесяти солдат на шведское посольство под претекстом для выемки торгующего, будто его посланникова дворника, пивом в бутылке, об устроенном ими дебоши и задержании двух слуг посольской свиты. Канцлер, совершенно неосведомленный о случившемся, мог лишь выразить сожаление о всем досадительном и, конечно, от каких толка нижних служителей происшедшем приключении, и заверить шведы, что старание приложится все возможное тому по как наискорее сделать и надлежащую посланникову дому сатисфакцию дать, а между тем взятых у людей высвободить. Императрицу обо всем известили незамедлительно. Реакцию ее предвидеть было нетрудно. На сей раз на снисходительность царицы руководству корчемной конторы, зависимой от камер конторы структуры, рассчитывать не стоило. Дежурный генерал-адъютант Петр Иванович Шувалов распорядился срочно вызвать управляющего конторой подполковника Познякова в Зимний дворец. Там штаб офицера допросили, затем арестовали и отдали под суд. Ближе к вечеру секретарь коллегии иностранных дел Дмитрий Васильевич Волков привез Грейнфенгейму официальные извинения за разразившийся по недомыслию Позднякова скандал. Посланник принял Волкова благосклонно, заметив, что, узнай он о проступке дворника пристойным образом, тот час с двора сбил бы преступника. От Грейнфенгейма секретарь отправился к Трубецкому, чтобы от имени канцлера попросить генерал-прокурора поторопить камер-контору с освобождением арестантов и сведением с двора посланника караула. Явившийся в тот же день затемно к шведам незнакомец без лишнего шума снял печать с комнаты дворника и забрал с собой поставленных днем часовых. Утром 24 марта около часа пополудни Грейн Фейнгейма, по желанию императрицы, переданному через Воронцова, навестил церемониймейстер Алсуфьев, уведомил посланника о ходе расследования причин происшествия и выслушал его претензии. Потом, по приказу канцлера, в восьмом часу вечера, Адам Васильевич, Алсуфьев поехал ко всем чужестранным министрам и сообщил им прямое состояние дела, а также о своем визите к шведскому посланнику. Начал с цесарца господина Бреттлаха, уже успевшего на приватной аудиенции Бестужева поинтересоваться русской версией чрезвычайного события. Финал этой истории вполне благополучный, во многом благодаря расторопности канцлера и российского посланника в Швеции Панина. Суд над Позняковым и секретарем конторы продолжался чуть более месяца и завершился разжалованием подполковника на полгода в солдаты. Его помощника за неосмотрительность на те же шесть месяцев перевели в копиисты. Однако опала продлилось несколько недель, еще ночью, 25 марта канцлер, исполняя волю императрицы, отправил в Стокгольм курьера с высочайшим рескриптом. Панину предписывалось первым известить премьер-министра Гепкина и короля о случившемся недоразумении, сожалениях ее величества и мерах, призванных исправить ситуацию, ради чего посланца Грейнфейнгейма задержали в Петербурге на пару суток. Никита Иванович Панин с заданием справился и успокоил шведов, которые в знак признательности обязали Грейнфенгейма заступление заделать за тех, кого подвергли по тому делу, какому штрафу. Россияне к ходатайству отнеслись положительно, и 26 мая 1752 года Алексей Петрович доложил отъезжавшему на родину посланнику, что государыня изволила возвратить осужденным чины.